Глава 11. Годные лайфхаки. Место заключения дам рекомендацию для трудных взрослых. Никогда не забывай, что перед тобой не просто ребенок, а мальчик или девочка с присущими им особенностями восприятия, мышления и эмоций. Воспитывать, обучать и даже любить их надо по-разному, но обязательно очень любить. Никогда не сравнивай мальчиков и девочек, не ставя одних пример другим. Они разные, даже по биологическому возрасту. Девочки обычно старше ровесников мальчиков. Не забывай, что мальчики и девочки по-разному видят, слышат, осязают, по-разному воспринимают пространство и ориентируются в нем. А главное, по-разному осмысливают все, с чем сталкиваются в этом мире. И уж, конечно, не так, как мы, взрослые. Помни, Что когда женщина воспитывает и обучает мальчиков, а мужчина – девочек, то мало пригодится собственный детский опыт. И сравнивать себя в детстве с ними неверно и бесполезно. Не переусердствуй, требуя от мальчика в аккуратности и тщательности выполнения вашего задания. Давая задания мальчикам как в детском саду, в школе, так и в быту, включая в них момент поиска, требующий сообразительности. Не надо заранее рассказывать и показывать, что и как делать. Следует подтолкнуть ребенка к тому, чтобы он сам открыл принцип решения, пусть даже наделав ошибок. С девочками, если им трудно, надо до начала работы вместе разобрать принцип выполнения задания, что и как делать. Девочек надо постепенно учить действовать самостоятельно, а не только по заранее известным схемам. Работу по дому выполнять точно, как мама. В школе решать типовые задачи, как учили на уроке. Подталкивать к поиску собственных решений незнакомых, не типовых заданий. Не только рассказывай, но и показывай. Особенно это важно для мальчиков. Никогда не ругай ребенка обидными словами за неспособность что-то понять или сделать, глядя на него при этом с высоты своего авторитета. Это сейчас он знает и умеет хуже тебя. Придет время, и по крайней мере в каких-то областях Он будет знать и уметь больше тебя. А если тогда он повторит твой адрес, те же слова, какие сейчас говоришь ему ты? Помни, что мы часто недооцениваем эмоциональную чувствительность и тревожность мальчиков. Если надо отругать девочку, не спеши высказывать свое отношение к ней. Бурная эмоциональная реакция помешает ей понять, за что ее ругают. Сначала разбери, в чем ее ошибка. Ругая мальчика, Изложи кратко и точно, чем ты недоволен, так как он не может долго удерживать эмоциональное напряжение. Его мозг как бы отключит слуховой канал, и ребенок перестанет слушать и слышать. Не переучивай на сильную левшу, дело не в руке, а в устройстве мозга. Прежде чем ругать ребенка за неумение, попытайся понять природу трудностей. Внимательно. И терпеливо относись к ошибкам, связанным с симметрией письма и чтения. Зеркальное письмо, чтение и письмо справа налево. Дай ребенку время перестроиться, если общепринятое направление ему не свойственно. При необычном написании ребенком букв, проверь, не связано ли это с предпочтением им направления по часовой стрелке. Если это предпочтение очень выражено, оставь ребенка в покое. помни что кроме обычного положения авторучки при письме существует еще письмо крюком и параллельно строчки, которые являются естественными и нормальными для некоторых детей. Переучивание чревато очень тяжелыми последствиями. Учти, что есть дети, для которых общепринятое положение тетрадки при письме опасно. Подбери для такого ребенка положение листа бумаги индивидуально. Знай, что девочки могут капризничать, казалось бы, без причины, Или по незначительным поводам из-за усталости. Истощение правого эмоционального полушария мозга. Мальчики в этом случае истощаются интеллектуально. Снижение активности левого рационально-логического полушария. Ругать их за это не только бесполезно, но и безнравственно. Будь терпелив и внимателен к левше. Помни, что он эмоционален и раним. Обучая левшу, старайся сделать процесс обучения ярким и красочным. Привлекай наглядные пособия, чтобы он мог обучаться не только ушами, но и глазами, и руками, не столько через слова, сколько через предметы. Не переусердствуй с соблюдением режима, если твой ребенок левша. Для него жесткое следование режиму может быть непомерно трудным. Береги левшу от чрезмерных нервных нагрузок. Будь осторожен и тактичен, наказывая его или ругая. Не старайся сделать левшу таким, как все. Больше доверяй его природе. Его уникальность, непохожесть на других – это его достоинство. Не уличай в неумении, а помогай найти пути решения проблемы. Не сравнивай ребенка с другими, хвали его за успехи и достижения. Помни, что при поступлении ребенка в школу его цели и мотивы отличаются от целей и мотивов взрослого. Ребенок еще не в состоянии ставить познавательные цели. Учись вместе с ребенком. Объединяйтесь с ним против объективных трудностей. Стань союзником и другом, а не противником или сторонним наблюдателем. При первых неудачах ребенка не нервничай сам и не нервируй его. Пытайся отыскать объективные причины трудностей и смотреть будущее с оптимизмом. Ориентируй программу и методику обучения на конкретного ребенка или конкретную группу детей так, чтобы можно было максимально раскрыть их возможности, опереться на свойственный им тип мышления. Проведи ревизию ошибок ребенка при письме, чтобы понять, с чем же связаны его трудности, с плохим фонетическим слухом, низкой слуховой или зрительной памятью, с тем, что не формируется зрительный образ слова, или с чем-то другим. Имея в виду, что человек, который ругает ребенка за то, что он чего-то не знает или не умеет, подобен врачу, который ругает больного за то, что он болен. Необходимо знать, что успешность обучения ребенка по той или иной методике зависит от типа функциональной организации его мозга, то есть на какой тип мышления рассчитана данная методика. Не разрушая так называемую врожденную грамотность, если ее основы заложена в ребенке от природы. Добиваясь грамотного письма от конкретного ребенка ищи причины его неграмотности и анализируя ошибки, в противном случае твои усилия могут бить мимо цели и разрушить даже те немногие островки грамотности, которые у него есть. Если у тебя трудности в общении с ребенком, если вы не понимаете друг друга, не спеши обвинять его в этом. Возможно, вы относитесь к разным типам функциональной организации мозга, а значит, по-разному мыслите, воспринимаете, чувствуете. То есть дело не только в нем, но и в тебе. Он неплохой, а просто другой. Не забывай, что твоя оценка поведения или результатов деятельности ребенка всегда субъективна и может найтись тот, кто увидит в нем то хорошее, что не заметил ты. Мы часто любим в ребенке результаты своих трудов, а если результатов нет, виноват не ребенок, а мы, потому что не сумели его научить. Бойся списывать свою некомпетентность, свои неудачи на ребенка. Это не он педагог или родитель, а ты. К сожалению, мы любим тех, кого умеем научить. Сделай главным, чтобы ребенок захотел научиться, не потерял интерес к учебе, почувствовал вкус к познанию нового, неизвестного, непонятного. Помни, для ребенка чего-то не уметь, чего-то не знать — это нормальное положение вещей. На то он и ребенок. Этим нельзя попрекать. Приводя ребенка в первый класс, необходимо отчетливо понимать, Для него меняется не только место пребывания, режим и вид деятельности, но и вся шкала ценностей, которую он создал за свои 7 лет. То, что приветствовалось в семье или детском саду, в школе может оказаться нежелательным. Такая смена психологически очень трудна. Если ребенок первоклассник, учти тот факт, что воспитатель детского сада и школьный учитель могут видеть одного и того же ребенка совершенно по-разному. Для ребенка эта смена отношения к себе может быть очень болезненной. Он дезориентирован, не понимает, что теперь хорошо, а что плохо. Поддержи его в этой трудной ситуации. Ребенок не должен панически бояться ошибаться. Невозможно научиться чему-то, не ошибаясь. Старайся не выработать у ребенка страх перед ошибкой. Чувство страха – плохой советчик. Оно подавляет инициативу, желание учиться. Да и просто радость жизни и радость познания. Не обольщайся. Ты не идеал, а значит не образец для подражания во всем и всегда. Поэтому не заставляй ребенка быть похожим на тебя. Признай за ребенком право на индивидуальность, право быть другим. Для успешного обучения ребенка преврати свои требования в его хотения. Запомни, маленькие дети не бывают ленивыми. Ленность, ребенка, сигнал неблагополучия в семье. Не забывай, без взрослого, без человеческого общения никакие высшие психологические функции, потенциально заложенные в мозгу к моменту рождения, развиться не могут. Бойся появления у ребенка опыта, выученной беспомощности. Старайся не преподносить детям истину, а учи находить ее. Всячески стимулируй, поддерживай, взращивая у ребенка способность к самостоятельному поиску. Для гармоничного развития необходимо, чтобы ребенок учился по-разному осмысливать учебный материал, логически, образно, интуитивно. Никогда не забывай, что мы еще очень мало знаем о том, как несмышленное дитя превращается во взрослого человека. Есть множество тайн в развитии мозга и психики, которые пока недоступны нашему пониманию. Поэтому главной своей заповедью сделай – не навреди. Рекомендованная литература. Баллонов, Л.Я. Делягин, В.Л. Слух и речь доминантного и недоминантного полушарий. Л. 1976. Брагина, Н.Н. Доброхотова, Т.А. Функциональная асимметрия человека. М. 1981. Геодокян, В.А. Два пола. Зачем и почему? С.П.Б. 1992. Иванов ВВ. Чет и нечет. Асимметрия мозга и знаковых систем. М. 1978. Левитин К. Мимолетный узор. М. 1978. Лурия ар Потерянный и возвращенный мир. М. 1971. Лурия ар Основа нейропсихология. М. 1973. Развитие социальных эмоций у детей дошкольного возраста. Под редакцией. Запорожца. А. В. Иневерович. Язе. М. 1986. Спрингер. С. Дэч. Г. Левый мозг. Правый мозг. М. 1983. Хризман. тп Еремеева. вд Лоскутова, Т.Д. Эмоции, речи и активность мозга ребенка. М. 1991. Будь счастлив!